Глава 4. Но уже через минуту Самуэль Бред понял, что гордиться собой ему нечего. В который уже раз не сдержал себя, вместо того, чтобы запастись терпением и разобраться в происходившем. А чем больше он думал, тем более непонятной казалась ему вся эта история. Одно из двух. Или квота сумасшедший, или же за этим, на первый взгляд, довольно дурнотонным розыгрышем кроется какой-то смысл, какая-то тайная цель. Почему, думал Бред, почему этот человек из всех жителей Ховороны? И служащих фрижибокса выбрал именно его. Ведь он не желторотый птенец какой-нибудь, чтобы в его собственном кабинете всучить ему дурацкий крошкособиратель, который в лучшем случае может служить подпоркой для вьющихся растений. Мало того, что сама затея нелепо, так вот еще выбрал самую неподходящую кандидатуру. «По-моему, ему было бы гораздо проще, — сказал брат племянницы сыграть эту шутку с тобой, например. Ведь ты то и дело притаскиваешь в дом всякие древние черепки» которыми уж наверняка гораздо легче собирать крошки. Но Флоренс, которая обычно ничего не стоило рассмешить, на сей раз не приняла дядину шутку. Она сердилась на дядю за эту глупейшую сцену и досадовала на себя за то, что разрешила Квоте прийти к нему. Брэд и впрямь прикнул ее за это. Впрочем, и себя он упрекал задним числом в несдержанности. В последующие два дня все эти переплетения чувств сильно осложнили отношения между дядей и племянницей. Каждую свободную от работы минуту они проводили во взаимных упреках, Высказывали туманные догадки по поводу квоты. Трудно сказать, сколько бы длилось это положение, если бы к концу второго дня вдруг не открылась дверь, и в кабинет Бретта быстрыми деловыми шажками, сияющий по детски физиономии, не вошел собственный собственной персоной председатель. Да-да, сам сеньор-председатель правления фрижебокса, тот самый старый краб, который обозвал сам Юли Бретта мальчишкой. Он держал в руках странный аппарат из хрома и белой пластмассы, на первый взгляд напоминавший уже не крылатого коня, а гигантского скорпиона. На почтительном расстоянии за председателем скромно следовал Квота. Еще минуту назад сами Эльбрэд с племянницей обменивались колкими упреками, но это зрелище, от которого они сначала оцепенели, вновь объединило их, вызвав в их душах бурю ликования и неумеренного веселья. «Но почему не этот?» – спрашивал председатель, подыскивая место, куда бы водрузить свою ношу. «Этот уже продан», – ответил Квота. «А когда я получу свой? На этой неделе?» «Нет, чуточку терпения. Для того, чтобы его сделать, нужно время». «Тогда на следующий?» «Скажите, значит, к следующему воскресенью?» «Я как раз жду к обеду кое-кого из друзей». «Посмотрим, не беспокойтесь, я вас извещу». Во время разговора председатель нервно искал штепсельную розетку. «Ни у кого не найдется в долг яичного желтка?» – взволнованно спросил он. «И немножко горчицы. Как включается аппарат?» – обернулся он к квоте. «Я вижу, дорогой сеньор председатель, вы принесли великолепную машину», – весело заметил Брэд. «Не правда ли?» – отозвался председатель. «Я пришел показать ее вам Замечательно, верно? Да. Только что это такое? Мусоропровод? Вот уж догадливый, возмущенно бросил председатель и даже в лице изменился. Моющих бутылок, вантус для прочистки ванны? весело выдвигал предположение Флоренс. Вы что, смеетесь? закричал председатель, бросив на нее сердитый взгляд, в котором, однако, уже проскользнуло сомнение. Что же это в таком случае? Квота, как и в первый раз, поклонившись, ответил. Майонеза восстановитель. Через несколько минут после подсчетов, сделанных безжалостным Брэтом, в явно издевательском тоне, председатель вынужден был признать, что при такой цене, а раньше он даже не поинтересовался ею, аппарат окупится лишь через год, да и то при условии, если заново сбивать свернувшийся майонез каждый день с утра до вечера, причем стоимость ложки майонеза будет равна стоимости коробки сигар, и удалился с оскорбленно-брызгливым видом. «Сеньор Квота», — сказал Брэд. В прошлый раз я был неправ, обойдясь с вами столь нелюбезно. Простите мне мою несдержанность. Приношу вам свои глубочайшие извинения и благодарю вас за то, что вы снова пришли к нам. Не буду спрашивать, как вам удалось проникнуть к председателю». «Я стал акционером?» – сказал Квота. бокса? «Но и для вас не секрет, что на бирже вашей акции можно купить по цене, как бы сказать помягче, более чем сходной. «Это несущественно», – поспешно прервал его Брэд. «Вы знаете, сеньор Квота, у вас есть что-то такое» что меня заинтересовало и даже, пожалуй, озадачило. Я имею в виду вашу способность подчинять людей своей воле. Может быть, вы обладаете какой-то магнетической силой? К сожалению, нет, ответил Квота. Нет, я не сплю на гвоздях и не питаюсь толченым стеклом. Любой может достичь тех же результатов, что и я. Просто добавил он. Любой? Хором воскликнули дяди и племянница. Да, любой. В любое время и в любом месте точно так же продал бы вам любую вещь. «Странное дело, но Бретта бросила разом и в жар, и в холод». «Прошу вас, сеньор Квота!» – начал он. «Расскажите откровенно, почему вы пришли к нам, к нашему председателю и ко мне? Почему именно к нам?» «Это чистая случайность. Вы бывали и у других?» «Конечно! И всюду я...» «Знаю, знаю!» – нетерпеливо перебил его Брэд. «Всюду добивались такого же успеха». «Отнюдь нет!» – Квот улыбнулся. «Меня выставляли вон, не дав даже раскрыть рта». «Как мило!» Заметил Бред, задетый за живое. «Иными словами, я оказался глупее других?» «Нет. Просто после всех моих неудач меня осенила идея, и я создал эти три жемчужины современного гения», объяснил Квота, указывая на восстановитель майонеза и настоящий на камине крошкособиратель. «Две», — поправил Бред. «Три», — возразил Квота. разве каписта вам ничего не рассказал?» «Да, кстати, куда это он запропастился? Я не видел его с тех пор». Ему, вероятно, не по себе. В тот день перед уходом я всучил ему один из моих аппаратов. Ему? Так, пустячок, скромно ответил Квота. Жемчуга-нанизыватель. Флоренс, в полном упоении, захлопала в ладоши и рассмеялась. Кописте, их коммерческому директору, ведь ему же было поручно вывести Квоту. Она распахнула дверь и сквозь смех крикнула. Каписта! Потом, повернувшись к Квоте, который стоял все с тем же флегматичным видом, кинула на него восторженный взгляд. Да, значит, она не ошиблась. Она действительно напала на Феникса. Правда, она еще не могла понять, что он такой замыслил, но уже не сомневалась, что в голове у него таятся столь же поразительные проекты, как и он сам. Брэд тоже изумленно уставился на квоту. «Но зачем вам все это?» – спросил он наконец. «Объясните же мне, ради бога». «Чтобы заставить себя выслушать». «Да я же только это и делаю. Сегодня, не спорю. А позавчера?» когда вы и так были в отвратительном настроении, а тут еще вас ожидал какой-то незнакомец. Если бы я тогда напрямик сказал вам, я пришел, чтобы перестроить полностью работу вашей торговой фирмы, разве вы стали бы меня слушать? Вы бы обратились в полицию». Бред потер себе нос. Открылась дверь, и на пороге появился кописта. «Вы меня звали, сеньорита?» Заметив квоту, он весь залился краской. «Ну как, кописта, перечитали весь свой жемчуг?» спросил Бред. «И это говорите вы?» Владелец крошка-собирателя, раздраженно отпарировал кописта. Простите, старина, но я тогда еще ничего не знал. Ну ладно, ладно, кописта, отнеситесь к этому проще. Берите пример с меня, я уже нахожу это забавным, даже очень забавным. Итак, сеньор Квота, что же вы хотите от нас? Чего добиваетесь? Квота серьезно посмотрел ему прямо в глаза. Мне нужна, сеньор директор, первоклассная фирма, а к числу их можно безусловно отнести вашу. Квота подождал, пока Самюэль Брэд ответил ему улыбкой и продолжал. «Где?» – и это сразу бросается в глаза. «Никто ничего не смыслит в торговле». «Ну, знаете!» Флоренс, Брэд и Каписта не сразу поняли, что этот камень в их огород. «Вы на ложном пути, сеньоры. И вы, сеньорита, тоже», – сказал Квота, жестом руки, успокаивая их. Он бросил быстрый взгляд на обшарпанный обои, на ветхую мебель и продолжал. «Я знаю, что ваша фирма – одна из лучших в стране. Среди ей подобных». «Знаю, что ваши успехи, скажем прямо, весьма не дурны по сравнению с другими». «Так в чем же тогда дело?» – спросил Бред. «А в том, что все это печально», – ответил Квота. «Весьма печально». Он вздохнул. «Весьма печально, что ваши конкуренты докатились до того, что завидуют вашим жалким успехам. Что они строят против вас козни, лишь бы отбить вашу мизерную клиентуру, которая состоит-то из трех плешивых до двух стриженных. Вот что, по мнению этих уважаемых фирм, называется торговлей». В том числе и по мнению вашего достойного коммерческого директора, здесь присутствующего. А вы попробуйте-ка хоть этого добиться, огрызнулся кописта. Боже мой, почему бы и не попробовать? Ведь это же мне и не снится, сказал Квота, показывая на свои аппараты. Вы трое, я имею в виду вас двоих и председатели, единственные владельцы после Господа Бога этих изумительных созданий техники новейшего времени. И если вы, кописта, не способны распродать все ваши великолепные агрегаты, предмет вожделения всех домашних хозяек, то хотел бы я видеть, как бы вы продали им крошка-собиратель, годный лишь на то, чтобы обеспечить своему хозяину штраф за нарушение общественной тишины в ночное время, или жемчуго-нанизыватель, который нельзя приспособить даже в качестве шампура для шашлыков. Скорее, это я должен сказать вам, попробуйте добиться этого. Кописта побледнел, потом покраснел и возмущенно возразил. «Но это же жульничество, плутовство, фокусы. А серьезная фирма так торговать не может. Мы не нуждаемся ни в фокусниках, ни в мошенниках. Нам это не нужно». «Неужели?» – сказал Квота. «А что же, по-вашему, нужно такой солидной фирме?» «Опыт», – отрезал Каписта. «И коммерческий нюх. И, разумеется, природа щедро вас ими одарила. Справьтесь у директора». «Каким нюхом? Продавца или покупателя?» Сладким голосом спросил Квота. Наступило неловкое молчание. «Если вам, — безжалостно продолжал Квота, — настолько неизвестны тайные пружины покупателя, что вы не способны разобраться даже в себе самом, то как же вы можете нажать нужную пружину у клиента?» Квота повернулся к Брету. «Сеньор директор, мой крошка-собиратель просто-напросто шутка, но способ, к которому я прибег, чтобы продать его вам, Это уже другое дело. Это дело серьезное. Давайте разберемся во всем по порядку. Я изучил все ваши статистические данные. Каким образом? Где? Взревел Брэд. Вы не имели права! У вашего председателя. Очаровательный человек. При нужном подходе его голыми руками можно взять. У вас великолепный статистический отдел. Добросовестный, дельный. Вы иногда просматриваете их данные? Конечно, но... И вас это не поражает? Что именно? Сеньор директор... Вы знаете, к примеру, сколько человек ежедневно проходит мимо ваших витрин? Хм, собственно говоря. Сколько останавливается и смотрит на витрины? Сколько проходит мимо? Сколько заходит в ваши магазины? Сколько покупает? Разрешите напомнить вам хотя бы в общих чертах. Мимо ваших магазинов ежедневно проходит от 6 до 8 тысяч человек, в зависимости от времени года. Один из пяти останавливается, то есть от 1000 до 1500 человек. Пропорция неплохая. Наши витрины очень хорошо оформлены. Скромно, но не без тщеславия, заметил Бред. К сожалению, из тех, кто останавливается, только один из восьми, даже меньше, переступает порог вашего магазина. А из тех, кто все-таки входит, делает заказ на холодильник, даже не каждый четвертый. В зависимости от дня недели вы ежедневно продаете 20-30 агрегатов. Я не хочу защищать каписту, но по сравнению с нашими конкурентами, это вполне приличная цифра. У Спитераса, например, продается не более 16 К концу года наш торговый оборот, несмотря ни на что, достигает достаточно солидной цифры. Немного меньше 10 миллионов песо, 5 миллионов долларов. Вот об этом-то я и говорю. Разве это не печально? Бред молча выслушал этот упрек. Каписта нервно покусывал губы, у Флоренс заблестели глаза. Но у наших конкурентов, снова завел Брэд, например, у Спитераса, квота жестом отмел это возражение. Лучше о нем вообще не говорить. Вернемся к вашим делам. Итак. 20 покупателей на 1000, полторы любопытных, которые останавливаются у ваших витрин. Сколько получается? Полтора процента. А что вы скажете, сеньор Брэд, если я доведу эту жалкую цифру до, ну, скажем, до 20 процентов? А количество холодильников продаваемых за день с 25 увеличится до 300, а ваш торговый оборот с 10 миллионов до 150 миллионов песо. Скажу, что вы смеетесь надо мной, сухо отрезал Брэд, которого задела беззастенчивое бахвальство квоты. «А если до 50%?» – А? сказал Квота. И, не давая бредту вставить слово, вдохновенно продолжал. «А если до 60%?» «До 70%?» «75%?» «А если я доведу продажу холодильников до 600%, 800%, до 1000% и более в день?» «Ваш торговый оборот?» Бред раздраженно попытался прервать его. «Ну, знаете, даже самые остроумные шутки!» Квота фамильярно положил руки ему на плечи и сказал. «Дорогой сеньор бред вы же сами были свидетелем моих опытов». Я сделал три попытки, и все три увенчались успехом. Следовательно, сто процентов успеха. А ведь я имел дело с людьми, искушенными в торговле, не так ли? И то, что я вам продал, по баснословной цене, стоило не дороже билета в метро. Но если вы все еще сомневаетесь, пригласите кого угодно. Продавцов, машинисток, счетоводов, инженеров и даже старых пройдох, членов вашего управления. Хотите пари? Какой еще пари? Растерянно спросил Бред. Что каждому из них я продам по крошкособирателю или по вашему холодильнику. Каждому, без исключения. Хотя я не обладаю таким опытом, как ваш чудодей-каписта. Отнюдь. В крупном торговом деле я новичок. И до самых последних дней я никуда не уезжал из штата Клахома. Точнее, из Камлупи. Мало того, я даже не покидал стен нашего городского колледжа.